В раю моя душа за смертью дальней твой образ виден мне вот так натуралист провинциальный в раю потерянный чудак там в роще дремлетан ель дикий полупавлинье существо ты любознательно потыкай зелёным зонтиком в него соображая как сначала о нём напишешь ты статью потом Но только нет журнала и нет читателей в раю и ты стоишь и ще не вери ни муму горю своему об этом синем сонном звери кому расскажешь ты кому где мир и названный розы музей и птичьи чучела и смотришь смотришь ты сквозь слёзы на безимённые крыла Берлин 25 сентября 1927 года